Александр Генис. Люди и праздники, святы культуры. От автора. Любовь к этому жанру у меня началась с ежедневного календаря Мартьянова. Я знал его составителя. Когда-то он стрелял в Ленина, и друзья из не простили ему промаха. Они приходили об этом поговорить, а я спускался в книжную лавку Мартьянова из типографии, где тогда работал, и смотрел на них с восторгом и ужасом как на привидение. На обычную жизнь Мартьянов зарабатывал отрывным календарем. По нему отмечали церковные праздники православные всех стран, кроме родной, где все еще хотели расстрелять его издателя. В своем календаре дряхлый Мартьянов менял только даты, а занимательные факты на обратной стороне сохранялись с 1920-х. Я до сих пор натыкаюсь на заложенные между страницами брошенных книг листочки радиола делится один, позволяет слушать музыку без оркестра. Несмотря на архаизм, календарь внушал мне уважение безусловным доверием к случаю. Мерная череда именин и праздников освещала ход времени, превращая его в литургию. Завидуя и подражая Мартьянову, я начал собирать собственный календарь, который теперь самонадеянно окрестил святцами культуры. Многими десятилетиями я отмечал короткими или длинными эссе дни рождения любимых писателей, художников, режиссеров и других героев искусства. Считая каждого персональным праздником, я вставлял их в список общепринятых и причудливых торжеств, которыми с нами делится традиция ЮНЕСКО. Соблазн такого рода сочинения в том, что автор пользуется не им придуманной формой, которая играет роль своеобразной просодии. Если поэту облегчают жизнь размер и строфа, то календарь позволяет его автору отпустить в возже и следовать за сменой красных дат и важных лиц. Наконец я решился переворошить всю груду календарных текстов, чтобы собрать близкую мне компанию и отдать долги всему, что меня так радовало за долгую жизнь. Следуя календарной поэтике, я сделал ставку на лаконизм, но старался отжать, не засушив. Чтобы не соревноваться с Википедией, тщательно избегал тривиального и пытался выудить у себя беглую, но оригинальную мысль, неожиданную метафору, незамусоленную шутку, скрывающую суть определения. Постепенно из календарной мозаики сложилось панно, на котором без воли автора отразились его черты. Видимо, иначе у меня не получается. Я пишу эти строчки в черные дни, когда эта книга, как и все другие, кажется беспомощной. Культура, которой поклоняется мой календарь, не спасает мир, но она бережет тех, кто не может без нее жить. Сохраняя этот слой, она образует всемирное, разноязыкое и анахроническое братство духа, вступить в которое может всякий, кто хочет, чтобы не пропасть поодиночке. Дело в том, что в любом месте, даже самым глухом и в любое время, включая самое мрачное, живут три сестры, В горькие минуты им кажется, что других таких больше нет, но они есть, и этим трем сестрам я посвящаю свою книгу. Нью-Йорк, 22 апреля 2022. -го».